Тридцать вторая глава. Опасные слова. Поместье лорда Бартонаса огромной жабой притаилось в ночи Занимая со всеми стенами и пристройками участок размером с добрую крепость, но крепостью поместья не было, повсюду огни и высокие окна, откуда звенела музыка и доносился смех, тем не менее Ранд заметил стражу на верхушках башен и шагавшую по зубчатым парапетам, и ни одно из окон не располагалось близко от земли. Юноша спрыгнул с рыжего и пригладил куртку, поправил пояс с мечом. Рядом, у подножия широкой белого камня лестницы, ведущей к большим с богатой резьбой дверям манора, спешивались его спутники. В качестве эскорта прибывших сопровождало десять шайнарцев во главе с Уно. Прежде чем отъехать со своими людьми в сторону, к эскортам прочих гостей — Там, на большом костре, жарился на вертеле целый бык, и предусмотрительно расставленные припасенные для них бочонки с элем, одноглазый солдат, обменялся с инктором короткими кивками. Второй десяток шайнарцев, как и Перина, было решено не брать. Каждому из отправившихся на прием, как выразилась Верин, отведена своя роль. И перину в этот вечер подходящий не нашлось. Эскорт необходим, чтобы придать гостям значимость, подчеркнуть их достоинство в глазах Кайренцев, но больше десяти человек выглядело бы подозрительно. Рант пошел, непонятно почему. Приглашение ведь прислано на его имя. Инктор должен своим титулом придать визиту больший престиж а Лойл шел, потому что Агир были в моде, в самых высоких кругах кайрианской знати. Хурина решено было выдать за личного слугу Инктера. Истинно его целью будет обнаружить по возможности следы приспешников Темного и Тролоков, а тех и Рок-Валер недалеко. Мэт беспрестанно ворчавший и сетующий на горькую долю, пытался прикинуться слугой Ранда. Ну, мы это взяли, потому что он способен был почувствовать присутствие кинжала. Если у Хурина ничего не выйдет, то, глядишь, найти друзей темного получится у него. Когда же Ранд поинтересовался уверен, почему идет она, Айс седой лишь улыбнулась и сказала, чтобы остальные в беду не угодили. Когда они одолели лестницу, Мэт пробурчал. «Да, — Все равно непонятно, с чего мне быть слугой? Они с Хорином шли позади остальных. — Чтоб я сгорел. Если Ранду можно быть лордом, то я тоже могу натянуть на себя маскарадную куртку. — Слуга, — заметила Верин, не оборачиваясь, — может пройти во многие места, куда другому человеку хода нет. — А многие благородные его и не заметят. У вас с Хурином своя задача. — А теперь, Мэтт, тихо, — вмешался Инктер, — если не хочешь, чтобы нам отказали. Они приближались к дверям, возле которых стояло с полдюжины стражников с древом и короной дома Дамодред на груди и равное число мужчин в темно-зеленых ливреях с древом и короной на рукаве. Глубоко вздохнув, Ранд протянул приглашение. Я, лорд Ранд, из дома Алтор, выпалил он единым духом, лишь бы побыстрее с этим покончить. А это мои гости. Веренай Сседой nice, из Коричневой Ая, лорд Инктер из дома Шинова из Шайнара, Лойл сын Арента, сына Халана из Стейдинга Шанктай. Лойл просил опустить название Стединга, но Верин настояла на обязательном соблюдении всех возможных с их стороны формальностей. Слуга, с небрежным поклоном, потянувшийся за приглашением, при каждом новом имени слегка вздрагивал. На Верин он глядел выпученными глазами, потом сдавленным голосом он просипел «Добро пожаловать в дом, дама Дред, милорды! Добро пожаловать Айседой! Добро пожаловать, друг Агир!» Взмахом руки он распорядился широко открыть двери и с поклоном ввел Ранда и остальных внутрь, где поспешно передал приглашение другому слуге в ливреи и что-то зашептал тому в ухо. У того древа и короны, вышитой на груди зеленой куртки, были больше, чем услуг, виденных ранее. «Ай, — Айседай, произнес он, и, опершись на свой длинный жезл, поклонился ей. Согнувшись почти вдвое, голова едва не коснулась колен, потом одарил таким поклоном поочередно каждого из гостей, — Милорды, друг Агир, меня зовут Ашин, пожалуйста, следуйте за мной. Дальше в зале были одни слуги, но Ашин... Ввел всех в громадную комнату, наполненную знатными господами, в одном конце ее выступал жонглер, в другом акробаты, голоса и музыка, доносящиеся отовсюду, говорили, что в этой зале собрались не все гости, и представление дают не только тут». Благородные стояли по двое, по трое и по четверо, иногда мужчины и женщины вместе, иногда только мужчины или только женщины, и всегда между группками сохранялось пустое пространство, чтобы ни одно лишнее ухо не услышало, о чем идет разговор. Одежда гостей была темных кайриэнских цветов, и у каждого яркие цветные полоски нашивки не менее чем в половину его или ее груди, а у некоторых они доходили до пояса. Волосы женщин уложены в высокие сложные башни из локонов, прически не повторяли одна другую, юбки были тоже темного цвета и столь широки, что в дверях. Поуже, чем в этом маноре, им пришлось бы поворачиваться боком. Ни у кого из мужчин не было заметно бритых голов солдата. Длинные волосы покрывали темные бархатные шляпы. У одних по форме вроде колокола, у других плоские, и, как у женщин, руки утопали в кружевных гофрированных манжетах цвета темной желтоватой кости. Ашин стукнул об пол жезлом и громким голосом объявил о вновь прибывших. Имя Верен прозвучало первым. Все взоры устремились на вновь пришедших. На плечах Верен лежала шаль с коричневой бахромой, вышитая виноградными листьями. Появление Айседы вызвало шепоток среди лордов и леди, а жонглер выронил кольцо, правда, на него больше никто не смотрел. Не меньшего внимания удостоился Лойл. Не успел еще Ашин огласить его имя. Несмотря на серебряное шитье на воротнике и рукавах, однотонная во всем остальном чернота рандовой куртки заставляла его выглядеть совсем невзрачным рядом с каренцами, и многие взгляды притянули их с инктором мечи. На первый взгляд Из здешних лордов никто вооружен не был. Ранд слышал не единожды произнесенные слова «клинок» со знаком цапли. Некоторые из устремленных на Ранда взглядов можно было назвать хмурыми. Он подозревал, что это те, кого он оскорбил, сжегши их приглашение. К Ранду подошел стройный красивый мужчина, у него были длинные сидеющие волосы, а темно-серый кафтан пересекали многоцветные полосы, от шеи почти до самых колен, где кафтан и кончался. Для Кайренса он был чрезвычайно высок, всего на пол головы ниже Ранда, а то, как он стоял, вздернув подбородок и словно глядя на всех сверху вниз, заставляло его... Казаться еще выше, глаза сверкали черными камушками, но, наверное, он бросил опасливый взгляд. — Я удостоен благодатью вашего появления, а седой? — голос Бартонеса, дама Андреда, был глубок и уверен. Его взгляд прошелся по остальным. Я не ожидал столь выдающихся гостей, лорд Инктор, друг Агир. Его поклон каждому был лишь чуть больше, чем простой кивок. Бартонос доподлинно знал, насколько он могуществен. «И вы, мой юный лорд Ранд, вы столько толков возбудили в городе, да и во всех домах. Возможно, у нас будет шанс побеседовать этим вечером». Тон его говорил, что разговор состоится, подвернется этот шанс или нет, что никакие слухи его нисколько не взволновали, но глаза его на долю секунды скользнули, прежде чем он спохватился к Инктору и Лойлу и Кверин. «Добро пожаловать!» Он позволил увести себя красивой женщине, которая положила унизанную кольцами ладонь, утопающую в кружевах, ему на руку. Но взгляд Бартоноса, пока он отходил, то и дело возвращался к Ранду. Опять загудели прерванные разговоры. Вытянутыми петлями начали взлетать почти до самого оштукатуренного потолка в добрых четырех спанах кольца жонглера. Акробаты же и не останавливались. Женщина взмыла вверх со сложенных в замок рук партнеров. В свете сотни ламп, блестя в полете, смазанной маслом кожей, и приземлилась ногами на руки мужчины, уже стоящего на плечах второго. Он поднял ее вверх на вытянутых руках, а нижний атлет проделал то же самое с ним. Потом она раскинула руки в стороны, словно ожидая аплодисментов. Никто из кайориенцев словно и не замечал выступавших. Верин и Инктор потихоньку вклинились в толпу, шайнарец удостоился нескольких настороженных взглядов, кое-кто смотрел на ась седой большими глазами, другие встревоженно хмурились, будто на расстоянии вытянутой руки от себя обнаружили бешеного волка, подобные взгляды чаще кидали на него мужчины, чем женщины, а некоторые женщины с нею заговаривали. До Ранда дошло, что Мэтт с Хуриным уже исчезли на кухню, где собирали всех слуг, пришедших с гостями, и где они будут ждать, пока не позовут хозяева. Рант надеялся, что им нетрудно будет потихоньку улизнуть оттуда. Лоэл склонился к юноше и проговорил только ему на ухо. — Рант, поблизости здесь путевые врата. Я чувствую их. «То есть тут была Агирская роща?» — негромко произнес Ронт, и Лойл кивнул. Когда ее высадили, Стэддинг Цофу еще не был заново найден, иначе Агир, помогавшим возводить Алкайр, Райан не незачем была бы в напоминание о Стединге. Когда я проходил через Кайрен в прошлый раз, тут повсюду стоял лес, и принадлежал он королю. Но ну, видно, Бартонес оттяпал его себе какой-то интригой. Рант окинул комнату нервным взглядом. Все продолжали беседовать, но ни один человек и ни два посматривали на него и Агир. Инктора Рант не заметил. Верен обступила тесная кучка женщин. Жаль, не можем мы оставаться вместе, — Верен сказала, — нет, Ранд. Она говорит, тогда все начнут что-то подозревать, рассердиться, считая, будто мы чураемся их. Мы обязаны заглушить все подозрения, пока Мэт и Хурин чего-нибудь не найдут. Что она говорила, я слышал не хуже тебя, Лойл, но я по-прежнему считаю, если Бартонас... Приспешник тьмы? Тогда он понимает, зачем мы здесь. Разбрестись поодиночке — все равно, что попросить стукнуть по голове. Верин говорит, он ничего не станет предпринимать, пока не придумает, как ему нас использовать. Ранд, делай, что она нам сказала, а и знают, что делают. Лойл отошел к толпе и не успел ступить и десяти шагов, как его взяли в плотное кольцо лорды и леди. Остальные устремились к Ранду, оставшемуся теперь в одиночестве, но он развернулся в другую сторону и торопливо зашагал прочь. А седые-то, может, и знают, что они делают, но мне бы хотелось, чтобы я тоже знал. Мне это не нравится. Свет, как мне хочется знать, говорила ли она правду? Ай, седай, не лгут никогда, но правда, которую ты слышишь, может оказаться совсем не той правдой, о какой ты думаешь». Чтобы с ним не заговаривали гости, юноша продолжал идти. Он миновал Анфиладу комнат, во всех полно лордов и леди, во всех давали представления. Рант видел трех менестрелей в разноцветных плащах, еще больше жонглеров и акробатов, музыкантов, играющих на флейтах, битерных, цимбалах, лютних. Плюс к этому на скрипках пяти размеров, на шести видах труб. Прямых, изогнутых, скрученных спиралью, на десятки всевозможных барабанов, от литавров до тамбуринов. Кое на ком изыгравших на рожках и трубах, Ран задержал взгляд. У кого они были скручены, но все инструменты были обыкновенными, медными. — Дурень, не стали бы они вытаскивать рок-валер сюда, — подумал он про себя. — Если только Бартонсу не вздумалось подать мертвых героев как часть представления для гостей на своем приеме. Здесь был даже Барт в отделанных серебром тайренских сапогах и желтой куртке. Он расхаживал по комнатам, пощипывая струны арфы, изредка останавливался и декламировал какие-то строфы высоким слогом. Он пренебрежительно глядел на Менестрелей и не особо задерживался в комнатах, где они выступали, но между ними и Бардом Ранд не заметил большой разницы, если не считать одежды. Неожиданно сбоку от Ранда зашагал Бартонес. Мигом ливрейный лакей, поклонившись, протянул ему серебряный поднос, Бартонес взял бокал дутого стекла — Пятясь и по-прежнему согнувшись в поклоне, слуга держал поднос перед рандом и отошел в сторону, затем, растворившись в толпе, только когда юноша отрицательно покачал головой. — Вы кажетесь взволнованным, — заметил Бартонес, потягивая вино. — Люблю пройтись. Ранд знать не знал, как следовать наказу Верин, и, припомнив, что она сказала о его визите к Амерлин, он зашагал, как будто выполнял упражнение «кот пересекает двор замка». Более высокомерно вызывающей походки он не знал. Губы Бартона сожжались, и у Ранда мелькнула мысль Не нашел ли лорд такое поведение чрезмерно надменным? Но, кроме совета Верин, руководствоваться юноше было нечем, и он продолжал держать себя по-прежнему. Чтобы немного сгладить остроту ситуации, Рант любезно сказал. — Хороший вечер. У вас много друзей, и я никогда не видел столько выступающих сразу. — Друзей много, — согласился Бартонес. — Можете сказать Галдриону, сколько их и кто они? Некоторые имена его бы удивили. — Я никогда не встречался с королем, лорд Бартонс, и навряд ли когда встречусь. Ну, — Разумеется. Вам просто случилось оказаться в той крохотной деревушке, и вы не проверяли, насколько продвигаются работы по откапыванию той статуи что само по себе предприятие великое». «Да». Рант вновь подумал о жалея, что она не дала ему совета, как разговаривать с человеком, который предполагает, будто собеседник лжет. Не подумав, он брякнул. «Опасно связываться с тем, что дошло из эпохи легенд, если не понимаешь того, что делаешь».